Шмыгнул из пространства в пространство рогатый чертенок. Прохор ладони хлоп, и нет ничего. А чертенок мягчем завизжал, завизжал. Уселся Прохору на ночь. Прохор хлоп, комаришка. Ага, да это же комара, не черт. Обрадовался Прохор и стал читать дальше. Ныли глаза, болело под черепом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 Прохор провел по глазам рукой, как бы стараясь очухаться. Спустился в привязи волка, уложил его возле кресла. Куш тут. У стола стоял лысый низенький Шапошников. «Понимаю, ха, через окно?» — ухмыльнулся Прохор. «Да, через окно, как сыч, ну и черт с тобой в таком случае. А я тебя ни капельки не боюсь, ни капельки не боюсь!» — пятился Прохор. «Я тебя тоже...»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 Шапошников скрылся. Фу, жаричь, 25 Двадцать в тени распахнул исправник Чесучевый мокрый подмышками китель. А я вот замерз. Веденец-то у меня. Да брось, это со вчерашнего перепою. И представь себе, каков мерзавец. Кто? Шапошников? Да что с тобой? Ты про какого Шапошникова? И Федор Степанович с тревогой взял Прохора за руку. но да, жарок! Ну-ка, язык! На, да, налет, дрянь дело. Больше качаной капусты ешь, квашеные, и ничего не пей. А докторишкам не вещь, они тебе нас скажут. А я с неприятностью. Ибрагим оглы ночью, пока мы плясали, но Прохор не слышал его». Из-за шкафа выглядывал бородатый лик Шрапошникова. Прохор погрозил ему пальцем. Борода и лысина спрятались. «Ну и устакали, дьяволы!» «Нет, надо какие-нибудь меры, а то он жить не даст». «Кто?» «Шрапошников?» «Ибрагим!» «Ибрагим!» «Прохор Петрович, голубчик, что с вами?» «А я занимаюсь каменно-угольной проблемой», — взбодрился Прохор. «Видев книги, вот заметки кое-какие, набросал планы из рукава Опять высунулся наполовину половину туловища шапочников и потряс бородой. Прохор незаметно взял револьвер и прицелился в длиннобородового гостя. Исправник вскочил, схватил Прохора за руки. За окном, мимо башни, с гиком мчались пятеро всадников».